Его высочество Аркей со стоном потянулся и посмотрел в окно. И сильно удивился. Там было темно. Он покосился на стол, который бумаги похоронили, казалось, навсегда. — Ты хороший управляющий сын мой, — сказал однажды отец. Но для короля этого недостаточно. Отец всегда был строг к нему, всегда требовал с него больше, чем с колея. Впрочем, с младшего он, кажется, вообще ничего никогда не требовал. Рано осознав сложные отношения между родителями, Аркей иногда думал, а не в его ли похожести на мать кроется причина отцовских пристрастий? И не давал себе ответа, потому что отцовскую любовь, несмотря на строгость, ощущал в полной мере, как и поддержку. Даже на ту выходку с его высылкой из страны и заточением брони в монастырь сердиться перестал очень быстро. Просто подумал, как поступил бы он, Аркей, будучи королем. И признал, что отец действовал хоть и жестко, даже бесчеловечно, но эффективно. «Лис!» — позвал принц. «Здесь!» — адъютант вырос на пороге. Лицо, довольное, улыбка до ушей. Небось, опять травили с караульными анекдоты. Аркей иногда завидовал им. Совсем чуть-чуть. На фронте у костра в компании гогочущих над шуткой мужиков бывало легче, чем в бумажном море, полном отчетов, донесений и цифр. «Что у нас с ужином?» — поинтересовался он. «И где моя жена?» Моментально изменившееся выражение лица парнишки позабавило принца. «Сбежала из дворца, не предупредив охрану», — мягко добавил он. Лисенок с несчастным видом кивнул. «Одна?» «Господина Хризопраза тоже нигде не могут найти». Аркей вздохнул. «Придется провести с Бруни воспитательную беседу, и дело вовсе не в ревности. Он должен быть уверен, что люди, которые находятся рядом с ней, надежны». Естественно, по его приказу герцог Рювель собрал досье на этого хризопраза. Совершенно посторальное досье, надо сказать. Да и сам секретарь вызывал у принца доверие манерой поведения. Однако он всегда помнил о том, что ошибиться может любой. Но ошибка обычного человека принесет тому лишь неудобство, а ошибка лица королевской крови может оказаться для такого лица фатальной. «Свободен, лис!» — сказал он, снова склоняясь к бумагам. «Присмотри, чтобы меня не беспокоили!» Расстроенный адъютант вышел. Его высочество аккуратно разложил документы на стопки. Отработанные — отдать грошику, в работе, посмотреть ночью или завтра. Поднялся, снова с наслаждением потянулся и отправился в спальню. В одной из секций шкафа была сложена простая неброская одежда для прогулок по городу. Принц переоделся и, подойдя к окну, загляделся на слежавшийся снег. Дело шло к весне, и он уже не казался таким пушистым, как в начале зимы. Свет фонарей отражался в настовой корке, словно во льду. Губы Аркея тронула нежная улыбка. Он скучал по жене но чувство не вызывало тоски или раздражения, только радость ведь это так важно скучать по кому то он представил как поцелует ее в пахнущие морозом губы как она запрокинет к нему лицо посветлевшее от счастья родная его высочество догадывался где в такое время найдет супругу, поэтому без колебаний активировал портальный перстень. Спустя несколько мгновений принц стоял перед знакомой дверью трактира. Сердце взволнованно стукнулось о ребра. Как давно он здесь не был. Кажется, целую жизнь. Накинул капюшон, толкнув створку, вошел и оказался поглощенным шумом, теплом, запахом пищи. Народу в трактире было полно. Мастеровые, зашедшие после работы, пропустить кружечку или поужинать. Несколько громко хохочущих прачек, пытавшихся обратить на себя внимание компании оборотней, устроившейся в углу, где потемнее. Те зыркали на них с интересом, блестели глазами, однако ответных действий к сближению пока не предпринимали. Несколько стариков неспешно курили трубки и вели размеренные разговоры с долгими паузами ради поглощения жареной картошки с колбасками. На его месте устроились сразу четверо. Немолодая пара, мастер Пип и старшая Гретель, высокая, масластая, как рабочая кобыла. Последняя не забывала зорко оглядываться, а увидев вошедшего гостя, поднялась и пошла к нему, широко шагая и ладонями расправляя белый фартук. «Добрых улыбок и теплых объятий, господин мой!» Приветствовала она вошедшего, пытаясь разглядеть его лицо. Куда желаете присесть? А вон там слева есть свободный столик. Хотите отужинать или для начала принести выпить? Аркей снова оглядел людей, сидящих за его столиком, и, молча пройдя мимо ошарашенной гретель, направился прямиком туда. Высокая женщина со смешными веснушками на носу и сединой в волосах поднялась хотя он еще не дошел до нее. Шагнула из-за стола и попала в его объятия. В непривычных карих глазах промелькнуло чувство вины. Совершенно по-детски шмыгнув носом, она спросила. «Сердишься?» Аркей засмеялся и, прижав ее к себе, сел на скамью. «Есть хочу!»